Глава тридцать седьмая. Ричард. «Что за...» Прихожу в себя и понимаю, что мои руки связаны сзади. Кто посмел это сделать? В моем собственном кабинете. Найду и уничтожу всех причастных. И тут мой взгляд падает на Демиана. Он недвижим. В руках его жаткий нжал, направленный в мою сторону. Пытаюсь встать, но никак. Ага, сейчас этот олух придет в себя... и по инерции пронет лезвием вперед как раз по моему носу. «Арнольд!» — кричу. «Арнольд!» — посторонний в помещении, а ты сегодня дежурный, чтоб тебя! На мой зов прибегает не только Арнольд, но и добрая половина народа, находящаяся в этот момент на службе. «Лорд Вольф! Нападение! На вас совершено нападение! Как же так?» — с круглыми глазами причитает сегодняшний дежурный. «Схватить маркиза немедленно!» «Хоть какая-то польза от них!» Да, и руки мне освободите. Встать почему-то не могу. Добавляю я. Конечно, мой лорд, сейчас. Не очень приятно представать перед всеми, взятым в заложники, но зато теперь у меня есть повод упрятать этого излишне активного второго истинного моей Алины за решетку. По крайней мере, несколько дней до выяснения обстоятельств, либо до возможности заплатить выкуп, он там посидит. Что такое? Почему вы все меня схватили? Приходит в себя и Демиан. «Нападение на должностное лицо при исполнении. Вы опасны. Вас срочно нужно под стражу», — доводит до сведения ошарашенного маркиза Арнольд. «Что? Я его пальцем не тронул. Меня подставили. Сразу вопит тот. Сэр, нож у вас в руках. Поза, а также то, что господин Вольф был тщательно связан, говорит, не в вашу пользу», — за унывным тоном произносит Байрон. «И он успел сюда прийти». «Да это все Ричард. Он и его девчонка. Она сумасшедшая. Она была здесь!» — кричит тот. А я понимаю, что нужно отводить подозрение от Алины. Ее положение в нашем обществе и без того слишком шаткое. Она спасла меня. А в том, что фокус с нами проделала именно Алина, я не сомневаюсь, больше некому. Теперь моя очередь ее спасать. Но, кстати, могла просто выйти за меня замуж. Результат тоже был бы удачным». Что ж, так зато гораздо интереснее. «О, мисс Алина, моя дорогая!» Прикладываю руку к абсолютно сухим глазам и изображаю горе. Этот изверг сказал, что позаботился о ней по-своему, и я теперь даже не знаю, как она сейчас и где. Это он сошел с ума. А самое ужасное, что он даже не помнит, куда дел мою леди. Ох, не должен был я оставлять ее у него дома, не должен. «Что он сделал?» Он что-то сотворил с девушкой вашей, которая одна на двоих?» Искренне ужасается Байрон. Формулировка, конечно, так себе. Но да ладно, потом ему мозги вправлю. Сейчас нужно устранить Демиана. «Да». Тяжело вздыхаю и прикладываю вторую руку к груди. У меня так болит душа, просто невозможно. «Что? Да это не я. Не верьте. Она была здесь. Она ведьма. Это она все подстроила», — восклицает Маркиз. Вот видите, он сам за себя не отвечает. Бедняжка, мне даже жаль его немного, такой молодой, а мозги уже не в порядке. Что с ним делать, господин Вольф? Мои подчиненные явно в растерянности. Его в нашу любимую темницу, да? Нет, пожалеете, он ведь и впрямь болен, да и работать нам с ним еще предстоит. Его в отдельную, улучшенную, и никого не пускать, кроме меня. Доктора я сам приведу. Распоряжаюсь». «Ага, еще разоткровенничается среди других задержанных. Пускай один сидит в комнате без окон. Да еду получает через крохотные открывающиеся оконца. Поняли, уводим». «Да-да, давайте, мальчики». «Ну, Ричард, ты мне ответишь за это», — произносит на прощание Маркиз. «Фух, одной проблемой меньше. Вторую будет сложнее решить».